Дэвид. Это самое страшное место. Я очень, очень хочу есть. И еще я очень хочу пить. У меня болят руки. Почему я? Тут холодно. Я уже весь дрожу. Я просто хочу... Нет, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Ма...